Глава 32. Подняв руки, Лорна обернулась к двинувшемуся вперед автоматчику в громадных очках, закрывающих большую часть лица. Отсутствие человеческих черт придавало его лицу еще более устрашающее выражение, куда более жуткое, чем автомат, нацеленный ей в грудь. Отойди от окна, он чуть повел в сторонку кончиком ствола. Подчинившись, Лорна отступила в сторону, наткнувшись на рабочий стол. Не отводя нацеленного на нее оружия, диверсант опустился на колено рядом с двумя пластиковыми контейнерами на полу, быстро заглянул в каждый и встал. Затем, коснувшись горла двумя пальцами, заговорил на лаконичном армейском жаргоне. «Альфа-1. Я захватил одного из ученых. Женщина. У нее животные. Двое». Ещё одно она вышвырнула в окно на западной стороне. Лорна беззвучно чертыхнулась. Значит, он всё-таки заметил. После небольшой паузы он заговорил снова. «Птица, точно. Проверю». Откинув прибор ночного видения кверху, диверсант тронул выключатель на каске, и над лбом у него вспыхнул фонарь, своей яркостью ослепивший Лорну. По-прежнему цели из винтовки ей в грудь Он высунул голову в окно, чтобы быстро осмотреть газон и кусты под ним. Лорна затаила дыхание. Отойдя от окна, автоматчик снова посмотрел на нее. Даже без очков лицо его ничуть не стало более человеческим. Под фонарем каски виднелись лишь глубокие тени до щетина, но глаза его сверкнули на Лорну холодно и беспощадно. Она застыла под этим взором хищника совершенно неподвижно. Но диверсант, игнорируя ее, продолжил радиопереговоры. От попугая ни следа. Снова пауза на выслушивание приказа. «Есть, сэр. Обезглавить экземпляры здесь. Забрать голову. Вас понял». Лорна похолодела. Опустив свободную руку к поясу, Солдат извлек из ножен кошмарного вида кинжал и опустился на колено, не отводя мертвенного взгляда от Лорны и продолжая разговор по радио. «Я дождусь Такео, прежде чем вести женщину». Солдат, а это, несомненно, какой-то наемный команда, наклонился, направив свой фонарь на одну из транспортных клеток. Его клинок, угрожающий, сверкнул под безжалостным светом. Будто ощутив угрозу, капуцины испуганно застрекотали. Несмотря на отчаянный грохот сердца, Лорна ощутила, как в душе вздымается волна материнской ярости. Оседлав эту волну, она ринулась вперед, сжимая в руках стальной термос. Пока диверсант выглядывал из окна, она схватила сосуд со стенда у самого локтя, а затем одной рукой отвернула за спиной крышку. И сейчас выплеснула содержимое солдату в лицо. Совершенно не ожидая нападения, он лишь широко распахнул глаза. Струя жидкого азота разбилась о его переносицу. Шарахнувшись в сторону, автоматчик рефлекторно нажал на спусковой крючок. Пули градом засвистели рядом с лорной, круша лабораторное стекло на полках и расшибая штукатурку в пыль. А затем автомат и кинжал выпали из разжавшихся пальцев, и он вскинул обе руки к лицу. Соприкоснувшись с жидким азотом, Роговицы его глаз в мгновение ока превратились в лед. Глазные яблоки взорвались, и стекловидное тело потекло по лицу. Ослепнув, он повалился навзничь в нестерпимой муке и в горле забулькал удушенный вопль. Лорна увидела, как из рта у него вырвалось облачко конденсата. Должно быть, он вдохнул часть выплеснутого в лицо жидкого азота через носоглотку и рот втянув его в гортань и легкие а теперь извивался, скрюченными пальцами, хватаясь за лицо и шею, преодолевая боль и мучительно пытаясь втянуть воздух замороженными легкими. Лорна загнала собственное ошеломление и ужас под спут, пока они не парализовали ее. Ей еще не доводилось никого убивать, и хотя солдат еще боролся, она наверняка знала, что он уже покойник, живой труп. Став на онемевшие ноги, она заковыляла мимо бьющегося в агонии боевика к двум транспортным клеткам, понимая, что времени у нее всего ничего. Другие диверсанты уже спешат сюда. Поднеся одну клетку к окну, она открыла дверцу и опрокинула ее. Оба капуцина, напуганные и озадаченные, уцепились за стенки. Лорна затормошила клетку в попытке вытряхнуть их наружу. Одна из обезьянок сорвалась, увлекая близнеца за собой. Ошарашенная парочка кувыркнулась во тьму. «Извините, малыши». Лорне было горько бросать их. Но чем дальше отсюда, тем выше их шансы выжить. Вернувшись ко второй клетке, Лорна подтянула к открытому окну и ее. Детеныш Ягуара, перепуганный польбой, выскочил, как только дверца распахнулась. Бросив клетку, Лорна подняла собственную винтовку. Подумала, не взять ли автомат, но солдат корчился прямо на нём. Ближе подобраться Лорна не могла, и от чувства вины, и от ужаса. Но кое-что забрать она всё-таки хотела. Во время своих неистовых конвульсий солдат сшиб прибор ночного видения сказки. Подняв с пола, Лорна натянула его на глаза. Комната внезапно проступила из тьмы, четко обрисованная фосфорно-зеленым сиянием. Приобретя способность видеть в темноте, Лорна подумала, не выпрыгнуть ли из окна вслед за животными, но на открытой местности она будет у всех на виду. Диверсанты хорошо экипированы и, скорее всего, держат территорию под наблюдением. Проскользнуть через эту сеть мелкие животные могут, а она нет. У нее куда больше шансов выжить, оставаясь внутри, держась в укрытии как можно дольше. Теперь, когда животное на свободе, она отвечает лишь за себя и за остальных, безвыходно застрявших внизу. Покинув собственную лабораторию, Лорна направилась в глубину здания. Теперь, получив возможность видеть, она передвигалась куда быстрее и увереннее. Нужно добраться до ветеринарной клиники ее собственной вотчины. Если удастся туда попасть, план дальнейших действий у нее есть. А перед зданием Дункан слушал по радио искаженные стоны умирающего. Неизвестно, что случилось с тем, кто нашел женщину и животных, но его явно каким-то образом вывели из строя. На связь вышел другой член команды — Кори. Голос его забивал треск помех — но ярость в нем слышалась весьма отчетливо. «Филдинг выбыл. Мертв. От женщины не следа. Клетки пусты». Дункан тронул ларингофон. «Найти ее». На минутку прикрыв глаза, он пососал лайфсейверс со вкусом лайма. Если клетки пусты, значит, она, скорее всего, вышвырнула остальных вслед за птицей. Экземпляры шныряют где-то на воле. Открыв глаза, он обернулся к заместителю, Коннору Риду, зная, что тот слушал радиопереговоры. Лицо Коннора представляло собой непроницаемую суровую маску. Он провел ладонью по бобрику своих рыжих волос. Хоть он и моложе Дункана, но находится в его подразделении со времен учебки. Это он возглавил атаку и прикончил шимпанзе-мутанта, изувечившего Дункана в Багдаде. «Кто там у западного выхода?» — осведомился Дункан. «Жерар на опушке с оптическим прицелом». «Давай к нему. Отыщите эти экземпляры. Стреляйте во все, что там движется». «Есть, сэр». С этими словами Конор побежал прочь. Дункан знал, что этот парень не подведет. Он жесток и неумолим, как машина. Если дать ему волю, позади останется лишь полоса выжженной земли. Два года назад Конор уничтожил целую мятежную сомалийскую деревню. Мужчин, женщин, детей, даже приблудившихся собак. Только ради мести за товарища, которому оторвало ногу бомбой на обочине. Здесь он выполнит свою работу с такой же беспощадной эффективностью. Как только Конор скрылся за углом, рация Дункуна снова с треском очнулась. «Альфа-1 — это Кори. Докладываю из морга». «Валяй», — отозвался Дункан. «Вы позаботились о трупах двух кошек?» «Да, сэр. Голову уже отправлены наверх. Но мы считаем, что также нашли, где засели остальные мишени, учёные. Обнаружили тут что-то вроде большого холодильника. Он крепко заперт, но, мне кажется, внутри слышно какое-то движение». От этой новости Дункан просветлел. «Разрешите взорвать двери, сэр. Хотя не могу гарантировать, что среди мишени не будет потерь». Дункан понимал озабоченность бойца. Как минимум, один из них нужен живым. Взвесил риск, что все внутри погибнут, и решил, что оно того стоит, зная, что по меньшей мере один человек по-прежнему на свободе. Женщина. Вполне сгодится. «Выполняй», — приказал он. «Есть, сэр». Дункан переключил внимание на дымящиеся руины фасада здания. Пожар отступил вглубь, рдея сквозь пелену дыма. Никто отсюда пока не появлялся, да вдобавок Дункан поставил человека о подъездной дороге. Пора с этим кончать. Он достал свой пистолет. Массивный зигзаур в руке помог ему найти душевное равновесие и сфокусировать решимость. Дункан направился к окну, из которого валило меньше всего дыма. «Где-то там шныряет женщина, она напуганно, удирает, скорее всего, вооружена». Он улыбнулся, или, по крайней мере, это сделала половина его лица. Убивать ее Дункан вовсе не жаждал, во всяком случае, пока не покончит с ней, вытянув из нее все ответы, и, может быть, кое-что еще сверх того». С его изувеченным шрамом и лицом очень немногие женщины испытывают желание взглянуть на него, да и то лишь с ужасом. А уж удовлетворить его и того меньше, разве что за деньги или под дулом пистолета. Он направился к зданию, твердо вознамерившись найти эту женщину. Охота сделает трофей куда сладостнее, а потом он получит от этой бабы все, что сможет. И тогда. Садят ей пулю в башку.